Когда в последний путь Ты отправляешь друга Есть в дружбе не забудь Посмертная услуга Оружье рядом с ним Пусть в землю не вожится, Оно еще с другим успеет подружиться Но флягу, что с ним дни И ночи коротава Над ухом ты встряхни Чтоб в не пропала И клюдает в дно Зеленый хмель солдатский На два глотка вино Ты раздели По-братски Один глоток отпей В земле, чтоб мертвым спалось И дольше, чтоб По ней живым Ходить осталось Оставь глоток второй И прах в покою С ним флягу ты зарой Была, чтоб Под рукою Чтоб в день победы смог Как равный вместе с нами Он выпить свой глоток Холодными губами Год 44-й, отрывок 7 Весной 44-го года На юге шли крупные наступательные операции Впоследствии названные в истории войны Проскуровско-Черновицкой и у манской баташанской. И редакция Красной звезды отправила меня в командировку на юг, из которой я вернулся только в начале мая. Во время этого весеннего наступления первые и второй украинские фронты в жестоких боях прошли по невообразимым хлябям от 80 до 400 километров, Освободили значительную часть правобережной Украины, северные районы Молдавии, почти всю Буковину, вышли к предгорьям Карпат и впервые за войну, перейдя нашу государственную границу, форсировали пруд и вступили в северную Румынию. Та весенняя фронтовая поездка 1944 года сложилась у меня как бы из трех отдельных поездок, каждый раз на другое направление. Первая поездка на левый фланг Первого Украинского фронта Больше всего связанная с такими местами, как Волочиск, Проскуров, Каменец, Подольск, К сожалению, не оставило никаких следов в моих записях. Среди пропавших у меня при разных обстоятельствах фронтовых блокнотов Были и те, что я вел в начале этой поездки. И в данном случае я хорошо помню, как именно они пропали. Уже в мае, когда я возвращался в Москву самолетом, Он из-за какой-то неисправности сел, не долетев до Москвы, помнится, в Калуге. Ждать, пока его отремонтируют, у меня не было ни времени, ни терпения. Я добрался с аэродрома до станции и уговорил взять меня на паровоз, шедший с товарным составом на московской окружной дороге. Во время связанной с этим беготни я оставил у кого-то на станции полупустой вещевой мешок в котором, на нынешний взгляд, не было ничего особенного. Немного харчей, старый ватник и прохудившиеся сапоги, взамен которых незадолго до этого один гостеприимный командир дивизии приказал мне выдать новые кирзовые, а эти предполагалось починить в Москве. В паровоз я залез только с полевой сумкой и планшетом, хватился, что нет вещевого мешка, только когда мы тронулись и делать нечего махнул на него рукой. И лишь в Москве дома вспомнил, что сунул в мешок несколько блокнотов, не влезших в полевую сумку. Как раз те первые, что вел в первые недели. Те, что вел позже, были в сумке. Не буду преувеличивать своего тогдашнего горя. Было, конечно, досадно, но казалось, что все на памяти, все восстановимо. Да вот только восстановить все это, как потом выяснилось, не хватило ни времени, ни характера. Осталась лишь собственная память, то, что в ней крепче всего засело — Волочиск и Проскуров, маленькие, разоренные, залитые весенней грязью городки с двойными следами боев и сорок первого года, и последних, недавних, Узкая дорога под Камец-Подольском до самого города, забитая взорванной, изуродованной, брошенной немецкой техникой и другие дороги Украины, по которым ночом и как только не приходилось передвигаться в ту неслыханную пораспутиться весной. В памяти остались не столько бои, сколько адский труд войны. Труд! Пот, изнеможение, не столько грохот орудий, сколько утопающие в грязи солдаты в обнимку километрами, несущие с тылов к артиллерийским позициям тяжелые снаряды, потому что все, абсолютно все застряло. Фронтовые блокноты тех недель пропали, нет за это время дневниковых записей. Но передо мной лежит копия корреспонденции в Америку, отправленная мной уже позже, в апреле, когда я добрался до средств связи. Эта корреспонденция была предназначена именно для американского читателя, и кое-что в ней было особенно подробно разжевано для людей, никак не представляющих себе, что такое война на Восточном фронте. И, быть может, в этой разжованности, в стремлении объяснить самые простые вещи, сейчас, спустя 30 лет, есть некая дополнительная ценность для понимания обстоятельств того времени». Во всяком случае, мне самому так кажется, я позволю себе целиком привести здесь, адресованную американцам, корреспонденцию тех дней. На этот раз вашему корреспонденту придется начинать свою телеграмму с объяснения. События, о которых будет идти речь в этой и последующих статьях, происходили иногда несколько дней, а иногда месяц тому назад. Однако я не мог вам телеграфировать оттуда, где я был. Единственная причина тому – дороги. С них и начну. Я утверждаю, что человек, не видевший этих дорог здесь, на юге этой весной, не может понять до конца, что это такое. Представьте себе старое шоссе. Сложенные из пригнанных друг к другу Огромных булыжников застигнутые где-то в самой середине ремонта Когда рабочие выворотили Все эти камни один за другим Из грунта И так и оставили тут же на месте Не успев ни убрать их, ни переложить Это первое Второе Представьте себе что сверху на эти вывораченные камни налито полметра жидкой грязи, которая некуда стекать, потому что по обеим сторонам шоссе на одном с ним уровне стоит еще более глубокая грязь. Третье. Представьте себе, что если, ползя по такому шоссе на вездеходе, а осатанев от вылезания, толкания машины, Подкладывание под буксующие колеса бревен, соломы, чего попало Вы вдруг бы захотели, плюнув на попытку проехать по такой дороге Выбраться на целину и двинуться по полю То вас остановило бы от этого неосторожного намерения следующее зрелище В 15 метрах от дороги, прямо из грязи, торчит башня танка Не танк, а именно башня «Потому что при ближайшем рассмотрении вы выясняете, что танк цел и не повреждён, он просто затонул в грязи. Добавлю к этому, что когда я, наконец, пришел, повторяю, пришел, а не приехал, к знакомому еще с Холхингола генералу, до которого я добирался», то он в ответ на мои ругательства по поводу дорог, распутицы и необходимости бросить машину и идти пешком только рассмеялся и ответил, что я просто-напросто следую его собственному примеру. Чтобы не отставать от своих передовых частей, он сам, бросив машину последние двое суток, тоже идет пешком. И, наконец, последнее, как это ни странно звучит, отрадное для глаз обстоятельство, связанное с отвратительным состоянием дорог. «Все они загромождены следами немецкого отступления». Мое воображение уже давно трудно удивить подобными вещами, и все-таки, попав сюда, я день за днем поражаюсь количеству брошенных немцами машин всех марок и систем, и боевых и транспортных. Тут и пресловутые тигры, и пантеры, и сожженные и целые, и танки более старых типов, и самоходные пушки, и огромные бронетранспортеры, и маленькие транспортеры с одним ведущим колесом, похожие на мотоциклы, и огромные тупоносые, краденные во Франции грузовые. Рено, и бесконечные Мерседесы и Опели, штабные машины, рации, походные кухни, зенитные установки, дезинфекционные камеры, словом, все, что придумали, что использовали немцы в своих былых стремительных наступлениях. И что сейчас разбитое, сожжённое и просто-напросто брошенное застряло в грязи этих дорог». Местами посреди всего этого почти невозможно проехать. У мостов на обрывах валяются сброшенные вниз с дороги горы разбитого железа, бывшего когда-то машинами. Их пришлось сталкивать с дороги в обе стороны, чтобы пройти и проехать, потому что местами они стояли, застряв на дорогах в три и в четыре ряда. На одной из этих дорог, вблизи от границы, я испытал мстительное чувство – По ней в 1941 году отступала одна из наших легких танковых дивизий. Немцы замкнули ее тогда в кольцо, бросили на нее свою авиацию и тяжелые танки, и эта дивизия, которую мы не успели перевооружить к началу войны, которая целиком состояла из устарелых легких танков, целиком погибла на этой дороге. Тогда, в 1941 году, убрав с дороги, Все свои разбитые сожженные машины Немцы оставили наши погибшие танки для обозрения На самом виду И даже местами для большего эффекта Стащили эти маленькие исковерканные зеленые машины Поближе друг к другу И целыми вереницами поставили их на самых заметных местах На холмах и на поворотах дорог Так они и простояли там до нынешней весны И вот теперь Когда проезжаешь мимо всего этого, поблизости от этих маленьких зеленых машин, заржавевших от трехлетних снегов и дождей, трудно не поддаться мстительному чувству. Не знаю. Может быть, тогда, в сорок году, никто не клялся здесь на могилах наших погибших танкистов отомстить за них. Наши солдаты вообще не расположены к клятвам и громким словам. Но я убежден то молчаливые обещания свести счеты с немцами многие люди тогда, в сорок году, себе давали. И сейчас эти обещания выполняются здесь, на моих глазах. И даже не по библейскому закону око за око и зуб за зуб, а в более сокрушительной пропорции. Маленькая подробность. Между шоссе и деревней, наполовину утонув в грязи, стоит гигантский немецкий транспортер, предназначенный для перевозки особо тяжелых многотонных грузов. На транспортере сидит деревенский мальчишка лет десяти, выглядящий на этой машине букашкой. Держа в руках гаечный ключ, он задумчивым видом рассматривает что-то в машине. «А?» Вот и механик появился, заметив это без улыбки, говорит шофёр, с которым мы медленно, буксуя, проползаем по шоссе мимо мальчишки. Уже занимается восстановительной работой. Конечно, в этой маленькой подробности нет ничего особенного. Но я еду мимо этого мальчишки и невольно думаю... Сколько же тысяч громыхающих немецких машин Пронеслось за эти почти три года Мимо этого ребенка из пограничной деревни Сколько немецких танков Проскрежетало мимо него Сколько самолетов проныло у него над головой И вот он сидит с гаечным ключом На отныне беспомощной и нестрашной Огромной машине и думает Какую бы гайку ему отвинтить с нее На предмет использования для стрельбы из рогатки Очевидно так, потому что мальчишки в этом возрасте вредители по призванию Все, что я написал вам о дорогах, конечно, лишь отрывочные наблюдения И это не главное, о чем я хотел вам сказать Главное – человек, идущий сейчас вперед по этим дорогам Пехотинец, русский солдат Как бы ни приходилось мокнуть, дрогнуть и чертыхаться на дорогах нашему брату-военному корреспонденту, все его жалобы на то, что ему чаще приходится тащить машину на себе, чем ехать на ней, в конце концов, просто смешны перед лицом того, что делает сейчас самый обыкновенный рядовой пехотинец. Один из миллионов, идущих по этим дорогам, иногда совершая именно в тех условиях, которые я вам уже описал, переходы по 40 километров в сутки. На шее у него автомат, за спиной полная выкладка. Он несет на себе все, что требуется солдату в пути. Человек проходит там, где не проходит машина, и в дополнение к тому, что он и без того нес на себе, несет на себе и то, что должно было бы ехать. Он идет в условиях приближающихся к условиям жизни пещерного человека, порой по несколько суток забывая о том, что такое огонь. Шинель уже месяц не высыхает на нем до конца, и он постоянно чувствует на плечах ее сырость. Во время марша ему часами негде сесть отдохнуть. Кругом такая грязь, что в ней можно только тонуть по колено. Он иногда по суткам не видит горячей пищи, ибо порой вслед за ним не могут пройти не только машины, но и лошади с кухней. У него нет табаку, потому что табак тоже где-то застрял. На него каждые сутки в конденсированном виде Сваливается такое количество испытаний Которые другому человеку не выпадут за всю его жизнь И, конечно, я до сих пор не упоминал об этом Кроме того и прежде всего Он ежедневно и ожесточенно воюет Подвергая себя смертельной опасности Такова жизнь солдата В этом нашем весеннем наступлении Думаю, что любой из нас предложи ему перенести все эти испытания в одиночку, ответил бы, что это невозможно, и не только ответил бы, но и действительно не смог бы ни физически, ни психологически всего этого вынести. Однако это выносят у нас сейчас миллионы людей, и выносят именно потому, что их миллионы. Чувство огромности и всеобщности испытаний вселяет в души самых разных людей небывалую до этого и неистребимую коллективную силу которая может появиться у целого народа только на такой огромной настоящей войне, которая уже давно не похожа ни на батальные картины живописцев, ни на героические кинофильмы, ни даже на то, что мы пишем о ней, как бы мы ни старались написать всю правду». Возвращаясь к тому, с чего я начал, позвольте считать все рассказанное мною достаточным объяснением того, почему эта корреспонденция, как может быть и последующая, как говорится, задержана доставкой по телеграфу. Перечитывая эту, когда-то отправленную в Америку корреспонденцию, заново вижу перед собой десятилетнего украинского мальчишку, сидящего с гаечным ключом на многотонном немецком грузовике, И мысль по неожиданной ассоциации возвращается назад не в 44 а еще дальше, в 42 год. Описав свои впечатления от поездки с профессором Брантом по расположенным вблизи ставки фюрера украинским колхозам, Рейхслейтер Борман перевел затем разговор на украинское население. «Глядя на украинских детей, подчеркнул он, трудно предположить, что впоследствии их лица примут плоские славянские черты. Дети, как и большинство людей восточно-балтийского типа, светловолосы и голубоглазы. Кроме того, они толстощекие и круглотелые, так что выглядят поистине мило. Кроме того, подчеркнул Рейхслейтер Борман, когда ездишь по тем местам, встречаешь мало мужчин, но неимоверно много детей». «Это обилие детей», — продолжал он, — «может нам в будущем дорого обойтись. Ведь этим обилием отличается раса, которая воспитана в гораздо более суровых привычках, чем наш собственный народ. Здесь нигде не видно людей в очках, у большинства отличные зубы, питание у них хорошее, и похоже, что все они от мала до велика обладают отличным здоровьем». «Если...» «Этот народ будет размножаться еще быстрее, чем ныне, то это не только бьет по нашим интересам, но может даже привести к тому, что этническое давление русских или так называемых украинцев через сравнительно короткое время станет опасным». Значит, нам было бы выгодно добиться такого положения, при котором эти русские или так называемые украинцы не размножались бы столь быстро. Мы ведь собираемся через какое-то время заселить всю эту бывшую русскую землю немцами. Дата этой стенограммы – одно из так называемых «Гитлерстышгешпрехе», застольных бесед Гитлера 22 июля 1942 года. Место записи Винница, ставка германского верховного командования на территории целиком оккупированной Украины. Настроение всех присутствующих прекрасное, дела на фронте идут как нельзя лучше, уже взят Новочеркасск, с часу на час ждут доклада о падении Ростова-на-Дону. Украинского мальчишку, сидевшего на немецком грузовике, я видел где-то в 20-х числах марта 1944 года, как раз в дни освобождения той самой Венницы, где в июле 42 велась эта застольная беседа. Тогда, когда я видел мальчика, ему было 10, тогда, когда о нем думал Борман – 8». В соответствии с цифровыми выкладками Гитлера, высказанными в другой его застольной беседе, к 1974 году, к тому времени, когда мальчику «Останься он жив!» встукнуло бы 40, на всей этой бывшей русской земле уже должно было бы расселиться по меньшей мере 64 миллиона представителей германской расы. А мальчик сидел себе с гаечным ключом в руках наброшенным отступавшими немцами грузовике.